Глава седьмая. Твои проблемы не проблемы. Несколько недель назад ко мне подошел бездомный. Раньше я просто прошел бы мимо и рисунул бы парню немного мелочи, чтобы отделаться. Но в этот раз я повел себя иначе. Остановился, чтобы поболтать с ним как с приятелем. Бродяга просил у меня денег, чтобы купить худок в магазине я спросил, как его зовут. Взглянув на меня с некоторым замешательством, он представился «Томас». Я стал расспрашивать Томаса обо всем, что мне хотелось знать о нем, и бродяга с удовольствием поддержал беседу. Он рассказал мне, как стал бездомным и поведал о своих страхах по поводу будущего. Его переполняли чувства тревоги, вины и недоверия. Я отметил, что знакома с миллионерами которых терзают точно такие же страхи. Томас продолжал рассказывать мне о своей жизни, а я внимательно слушал. Он говорил о своем прошлом, потом о будущем, потом опять о прошлом. Из прошлого он черпал вино, раскаяние, печаль и скорбь. Будущее виделось ему неуютным, трудным и страшным. Эти чувства из прошлого и будущего оживали в нем, когда он говорил. Глаза бродяги смотрели мимо меня туда, где он прокручивал кино его жизни. Некоторое время спустя он умолк и посмотрел на меня в ожидании слов утешения. Я улыбнулся и спросил, ⁇ А где твои проблемы сейчас, в этот самый момент? ⁇ Помолчав несколько секунд, Томас заладил. Я потерял дом и работу, и сейчас настаивал я. Какая проблема причиняет тебе страдания в этот самый момент? Прекратив думать о прошлом и будущем, ты останешься перед лицом текущего момента. Как ты себя чувствуешь сейчас? Вроде неплохо, пробормотал он. Когда я спросил, где твои проблемы сейчас, ты на миг остановился и заново поставил свою проблемную пластинку с самого начала. Ты не обратил внимания на то, что происходило в тот момент, но вместо этого снова запустил свои мысли о прошлом будущем. Но в краткий миг тишины, пока ты обдумывал мой вопрос, у тебя не было проблем. «У всех нас обстоятельства жизни порой складываются не лучшим образом», продолжал я. Отсутствие дома или работы ⁇ обстоятельства. Обстоятельства ⁇ это не проблемы. И они не составляют проблемы до тех пор, пока твой ум не привязывает к ним бесполезные и вредные эмоции. Тебе больно потому, что бездомным стал твой ум. Разве от того, что ты будешь горевать, у тебя появится работа? Разве от того, что будешь оплакивать утраченный дом, у тебя появится новые жилище? Обстоятельства реальны. Проблемы – выдумки ума. Позволь повторить свой вопрос, Томас. Где сейчас твои проблемы? Какие обстоятельства не позволяют тебе наслаждаться текущим моментом и общением со мной? На этот раз он молчал дольше. Его взгляд был обращен внутрь себя. Вскоре лицо Томаса расслабилось, отражая сдвиг в мышлении. В глазах заблестели слезы, и он сказал. «Да, сейчас мне хорошо. Я знаю, что у меня по-прежнему есть проблемы, вернее обстоятельства. Но прямо сейчас мне легко и спокойно». «То, что мы с тобой переживаем сейчас, это и означает быть человеком», — сказал я. «Мы сидим рядышком, открытые для текущего момента. Мы сосредоточили внимание на том, что происходит непосредственно внутри и вокруг нас, и от этого наш ум остановился в текущем моменте. А момент сейчас всегда намного спокойнее и продуктивнее, чем порожденное страхом измышления нашего ума. Вечернее небо чисто, ветерок нежен, шум города приятен. «Что толку беспокоиться, Томас?» Чтобы покончить с беспокойством, достаточно принять этот миг. Когда твой ум мечется между прошлым и будущим, он забывает о настоящем. А настоящий – это бальзам, исцеляющий ум от проблем. Мы поболтали еще немного, после чего Томас крепко обнял меня, развернулся и растворился в ночи, совсем забыв о хот -доге. Несколько дней спустя наши пути снова пересеклись. Мы опять разговорились, как старые друзья. Томас рассказал, что устроился на две работы, неполный рабочий день, и начал ходить в церковь. «Знал бы ты, как мне радостно узреть свое «я» в твоих глазах», — сказал я. В природе проблем не существует. Что такое проблемы? Думаю, можно определить их как трудности, неудачи, препятствия или другие условия, которые каким-то образом тормозят наше движение к намеченной цели. В природе проблем не существует, их создает человек. Мы люди склонны воспринимать проблему как нечто внешнее по отношению к нам. Нам кажется, что причиной дискомфорта являются какие-то люди, вещи или обстоятельства. Идентифицировав проблему, мы немедленно принимаемся устранять ее. И все это время нам кажется, будто проблема отгораживает нас от счастья, а ее решение сделает нас счастливыми. Помимо того, где-то в сумрачных дебрях ума живет смутная надежда, что устранив все свои проблемы, мы обретем вечное счастье. «А знаешь ли ты кого-нибудь, у кого не было бы проблем? Думаешь, у тебя они когда-то закончатся?» Такое впечатление, что нашему мышлению свойствен некий врожденный недостаток. Смотри, какая-то часть ума твердит, что мы будем счастливыми лишь тогда, когда освободимся от проблем. И в то же время мы признаем, что наши проблемы не закончатся никогда – Но ведь тогда приходится признать, что абсолютное счастье недостижимо. Ты можешь отметить, что проблемы помогают нам расти и эволюционировать. А в каком направлении эволюционировать? Очевидно, целью такой эволюции являются несчастные существа, специализирующиеся на решении проблем. Всякий раз, когда мы решаем проблему, на ее месте встает новое. Чувство умиротворения и удовлетворения быстро блекнет, и мы беремся за подготовку к новой битве. Жизнь превращается в череду испытаний, неудач, кризисов, затруднений и невзгод, перемежаемые лишь редкими проблесками безмятежности и счастья. Неужто нам больше ничего не светит? Неужто так оно и должно быть? Я в это не верю. Полагаю, ты тоже. Ключ к раскрытию этой тайны в нашем восприятии. И я не говорю, будто тебе только и нужно, что изменить мышление. Это никогда не приносило полного удовлетворения. Ты можешь заменить негативные мысли возвышенными, можешь снова и снова повторять себе, что пребываешь в гармонии с миром. Ты можешь даже попытаться понять причины или обстоятельства, порождающие твои неприятности. Или же просто махнуть на них рукой и списать все на карму. Ни один из этих подходов не поможет тебе надолго почувствовать себя счастливым. Это все ментальные конструкции, построенные на зыбком песке ума. Проблемы порождаются автомыслием. Так что проблема не в проблемах. И источником любой дисгармонии является ум. Шекспир сказал, само по себе это не хорошо и не плохо. Таковым оно становится только в наших мыслях. Ответ лежит в том, чтобы исправить свое мышление. Но как это сделать? Думай о нем. Если мы пытаемся исправить маленькие проблемы при помощи большой проблемы ума, это только приведет ко всё новым и новым проблемам. Если мы ожидаем, что спасение от вражды и раздора придет из внешнего мира, значит, мы находимся в плену заблуждения. Никакие официальные заявления о стремлении к миру во всем мире никогда не приносили пользы. Никакое правительство не может дать мир своим гражданам. Граждане должны сделать это сами. Мир во всем мире начинается с внутреннего умиротворения на индивидуальном уровне, а не наоборот. Мир внутри, безмятежность, на индивидуальном уровне, достижим только в том случае, если ты выйдешь за пределы своего индивидуального ума. В тот же миг проблема исчезает. Ты перестаешь создавать проблемы для самого себя и для всех остальных. Внутри мысли разбивает колесо кармы и уносит тебя за пределы влияния звезд. Практикуя внутри мысли, ты выходишь из сферы негативных воздействий, которые являются причиной столь многих разочарований, трений и разногласий в твоей жизни. Найти себя легко. Мы можем сделать это в любой момент. Если одно только присутствие в текущем моменте устраняет все наши проблемы, и если это так легко сделать тогда почему же мы продолжаем столь живописно страдать? И вправду, почему люди вообще страдают? В значительной степени ключ в понимании. Понимание питает способность к оценке. А нам не удалось по достоинству оценить тонкое, но невероятно глубокое влияние внутри мысли на наш мир. Умение осуществлять внутри мысли – неограниченный алмаз – Не стоит небрежно выбрасывать его. Не прогляди силу присутствия в моменте, которая способна полностью трансформировать твою жизнь, избавив тебя от страха и разочарований и подарив радость и любовь. Мы не любим этого признавать, однако удовлетворение сиюминутных желаний стало тем знаменем, которое объединило нас всех. Технология дала нам массу крушек развлечений и устройств, освобождающих нас от работы. Телевизор, это этот опиум для народа, в наше время уже не мыслим без дистанционного пульта. Темп жизни вырос до предела, а между тем наш корабль разваливается на части. Мы с задорным воплем несемся в будущее, не имея никакой цели, кроме как отгородиться от прошлого а внутри мысли спокойно, чисто и безлично. Из-за этого очень легко недооценить абсолютную трансформацию, которая происходит, когда мы вспоминаем свое истинное «я». По меньшей мере, поначалу люди почти всегда ее недооценивают. Эта трансформация полностью противоположна всему, что мы привыкли наделять ценностью. Истинное «я» нельзя схватить и удержать, ни руками, ни умом. Мы не можем использовать его для того, чтобы преодолеть или контролировать какие-либо нежелательные факторы нашей жизни. Оно просто не работает таким образом. Оно просто есть то, что оно есть. И вот так оно работает. Как ты помнишь, наши действия, наше восприятие находятся под непосредственным влиянием со стороны мышления. Мышление под влиянием чувств. А чувство зависит от того, насколько защищенными мы себя ощущаем. Если мы присутствуем в текущем моменте, обращаем внимание на то, что происходит прямо сейчас, мы чувствуем себя защищенными. Когда мы забываем свое Я, то не присутствуем в моменте. Когда мы погружены в свои мысли и не помним своего Я, мы чувствуем себя незащищенными. Присутствуя в моменте... Мы осознаем свои мысли и действия. А где мы находимся, когда не наблюдаем текущий момент, когда погружаемся в автомысли? Очень просто. Мы находимся в плену психологического времени. Иными словами, блуждаем по лабиринтам своего ума. Мы знаем, что наш ум создает время. И еще мы знаем, что это сотворенное умом время – является причиной наших проблем. Отсюда следует вопрос, зачем ум это делает? Чтобы отыскать ответ, нам нужно очень пристально взглянуть на самую утонченную часть ума. Нам нужно рассмотреть, что происходит, когда безграничная «я есть» впервые начинает обретать форму ума. «Я есть» чисто и бесформенно. Однако оно является источником всех вещей в космосе, включая наш ум. В какой-то момент я есть начинает разогреваться, и тогда происходит нечто удивительное. Из ничего появляется нечто. Когда мы ставим на плиту чайник с холодной водой, вода проходит через несколько стадий, прежде чем начинает интенсивно кипеть. Вначале в воде возникают конвекционные потоки. На вид вода кажется более плотной, поверхность чуть заметно волнуется. Затем мы можем наблюдать формирование малюсеньких пузырьков на дне чайника. Потом пузырьки становятся больше, отрываются от дна и поднимаются к поверхности. А наконец пузырьки становятся совсем большими, их образование идет очень интенсивно, и на поверхности воды начинается сильное волнение. При создании ума происходит нечто подобное. Когда «я» нагревается, начинают формироваться волны. Эти волны порождают крохотные пузырьки мыслей. Пузырьки отрываются от дна ума и устремляются к его поверхности. Когда они лопаются на поверхности, мы осознаем свои мысли. Когда глубоко в уме начинается первое волнообразное движение «я», оно говорит Я есть ум. Это просто невероятно. Я все еще остается бесформенным, но в то же время принимает форму ума. Я – это неподвижность, а ум движение. Ум движет я. Я является неподвижностью и движением одновременно. Если продолжить аналогию с кипящим чайником, то я представляет собой неподвижную холодную воду. Когда она нагревается и закипает, мы наблюдаем и конвекционные волны, а затем пузыки на поверхности. Но все эти формы суть не более чем различные проявления воды. Это все вода. Все мироздание, галактики и атомы, цветы и небоскребы, я и ты все это я есть в движении. В этот момент тебе критически важно не забыть, что ты тоже я есть. Давай представим себе, что наша конвекционная волна, вызванная подогревом воды, живая. Допустим, она может думать, действовать и реагировать. Этой волне верено помнить, что она сформировалась в результате нагрева холодной, неподвижной воды. Если волна забывает, что на самом деле является движущимся «я», она начинает воспринимать себя как нечто отдельное от всех остальных состояний воды. Она утрачивает безграничное самоощущение воды и видит в себе лишь частное проявления воды в форме конвекционной волны. Затем она станет воспринимать себя только как пузырек и будет получать удовольствие от расширения и всплытия на поверхность. Наблюдая за другими пузырьками, наш пузырек узнает, что в конце концов он достигнет поверхности и лопнет. На языке пузырьков «лопнуть» означает умереть. Понятно, что аналогиям свойственны некоторые ограничения, и здесь у нас тоже есть определенная натяжка. Однако идею ты понял. Человек, собывающий о том, что он есть «я» и сосредотачивающийся на своей отдельной индивидуальности, живет изолированной жизнью, так же, как и другие всплывающие пузырьки, вплоть до момента, когда он лопается. А с другой стороны, если волна может наблюдать, что она одновременно движущаяся и неподвижная, тогда независимо от того, какую форму она обретает, волна, пузырек или лопнувший пузырек, она всегда будет оставаться неизменной водой и сможет свободно наслаждаться циклами перемен, не боясь конца. Ведь когда пузырек лопается, он снова становится бесформенной водой. Этот конец всего лишь одно из проявлений вездесущей воды. Практикуя внутри мысли, ты осознаешь я есть, и получаешь поддержку всего, что есть я. Ты не изолирован в своей физической или ментальной форме, и ты не станешь страдать, если тело постареет, а ум помутится. Поскольку Я существует за пределами времени, Ты вступаешь в союз вне времени. Помни, именно ум создает иллюзию времени. Отсюда следует, что когда ты утрачиваешь форму, а ум ускользает и снова сливается с океаном «я», ты продолжаешь существовать, как твое истинное «я», вездесущее «я есть». В этом тайна бессмертия. Для большинства из нас ум есть непрестанное кипение мыслей. С момента пробуждения до той минуты, когда мы засыпаем, наш ум активно ищет все новые объекты для исследования или снова и снова переживает бесполезные фрагменты из прошлого. Наши дни, все дни, наполнены шумом ментальных помех. Гиперактивность ума, ставшая сегодня настолько обычным делом, что мы уже считаем это нормой, отнимает уйму энергии и постоянно втягивает нас в проблемы. Бывало ли так, что неотступные мысли о ком-то или о чем то едва не сводили тебя с ума? Говорил ли ты себе, как я хотел бы взять и отключить свой мозг? Эти кипящие мысли выходят из-под твоего контроля лишь потому, что ты отождествляешь себя со своей проблемой и забываешь о ей есть. Когда ты останавливаешь мышление, а затем сохраняешь осознание в тот момент, когда мышление начинается снова, ты соединяешься со своим истинным «я». Ты ощущаешь, как тебя омывает покой. Ты чувствуешь в себе больше сил и творческой энергии. И в конце концов твоя жизнь приходит в согласие с твоими потребностями и желаниями. Внутри мысли это дивное освобождение духа И наивысший дар, какой ты только можешь себе преподнести. Основные тезисы седьмой главы «Твои проблемы не проблема. Проблем в природе не существует. Для создания проблемы необходим человек. Источник проблемы эмоции, который мы привязываем к той или иной ситуации. Победа над проблемами не приносит безмятежности. Такая победа лишь порождает новые проблемы. Многие люди определяют свою жизнь через проблемы. Проблема не в проблемах. Проблема в уме. Истинное «я» невозможно использовать для решения проблем. Однако, наблюдая за истинным «я», мы обретаем свободу от их негативного влияния. Когда «безмолвное я есть» начинает движение, оно осознает это движение и заявляет «я есть ум». Все вещи в мире, включая тебя, представляют собой движение «я».